есть. Фаэс не даст соврать. Соответственно, я, как член гильдии, кем бы ни была раньше, автоматически перехожу в распоряжение повелителя фарлеона А так как официально долина принадлежит Валиону, короче, сделал он меня. Умно и красиво сделал. Мне теперь просто придется туда идти, если я не захочу заполучить себе в славное звание дезертира потому что приказы короля, как сказал Фаес, не обсуждаются, а за их невыполнение любой подданной короны может быть жестоко наказан. И неважно что я сама туда собиралась, не важно, кого я уговорю с собой пойти, главное, мне наглядно показали, что приперли к стенке, бумагами, законами и следующими из этого выводами. Приказали одним словом властно распорядились, не считаясь с моим мнением. Но при этом милостливо сообщили, что если фантомы справятся, то им за это даже заплатят, как наемникам, как неудобным, но временно полезным чужакам. И все это проделано с такой великолепной легкостью, что просто нет цензурных слов. Снимаю шляпу. Благодарю, Ваше Величество, Не удержавшись, извила я, испытывая сильное желание кинуться чем-нибудь тяжелым. Но он словно не услышал, и в мгновение ока превратился в того холодного монарха, которым показался в самую первую встречу. Вы выходите завтра с рассветом, известил меня тоном, не терпящим возражений. Фантомы, пять резервов, которых отобрал Файес, Родан со своей пятёркой, Мак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 Насторожно покосилась я. «И кто же он? Кому мы должны подчиняться?» «Эрхаз Дагон!» — властно бросил в сторону король и, не дожидаясь ответа, пришпорил коня.